Глава 27 Я не против провести время со своими друзьями. Лиу и Юн приехали в Хукоу не просто так. Наши совместные тренировки принесли плоды. Оба прошли экзамен на внутреннего ученика. Им повезло, их заметил старший мастер из центрального павильона секты. Ему очень понравились их способности и необычный стиль, к которому я приложил руку. Они войдут в его специальную группу, и если продержатся там, то у них будет возможность претендовать на звание основного ученика. Однако Юн этому не очень рад. «Рэн, ну за что мне это? Я думал, мы попадем в какой-нибудь другой павильон, а в центральном мы даже не основные ученики». «Опять будем, как новички, прислуживать старшим», — фыркает он, поднимая кружку с вином. «Эй, притормози!» — Лио уберет его под локоть. «Ты же опять отключишься, как в прошлый раз!» «Отстань!» — Юн отдергивает руку, но опускает емкость на стол. «Всего пара денечков, и я забуду про спокойствие. Если ты хотел простой жизни, следовало остаться на свиной ферме отца». Замечаю я, пожав плечами. Парень лишь горестно вздыхает и медленно кивает. «Как твои успехи в...» — не договорив, Лио отводит глаза. «В моей новой секте...» — продолжаю за нее я, поймав взгляд собеседницы. От моих слов она кривится и кивает. «Я поучаствовал в турнире, так что у меня появилась возможность попасть в центральный павильон, как и у вас». «Быстро ты!» — Лио надувает губки. «Впрочем, чего от тебя еще ждать? Твоему таланту позавидует любой». «Забавно, ведь всю свою жизнь я слышал, что являюсь бездарным чурбаном, которого тренировать только время зря тратить». Ребята слушают это откровение, вытаращив глаза. «У вас это семейное?» — наконец уточняет девушка. «Склонность к культивации, в смысле?» «В каком-то смысле да», — вздыхаю я, вспоминая Лин. «А у вас что вообще в секте происходит?» «Да ничего особенного, все как обычно», — отмахивается Лиу. «Но я остаюсь настойчивым». Видно, что она не очень хочет поднимать эту тему из-за моего нового статуса. Сейчас я для них вроде как враг. Однако наши дружеские отношения и пара кружек вина Яниса ломают этот барьер. Юн продолжает налегать на алкоголь, и вскоре мне приходится отвести его в комнату. После уже вдвоем мы с Лиу продолжаем общение. Она рассказывает мне немногое, все же только недавно перешла во внутренние ученики. Однако даже этого мне хватает, чтобы увидеть картину полнее. Как и предполагалось, после моего ухода в лазурном потоке возросла активность. Я, конечно, сильный адепт, но не единственный такой в долине. Обе секты уже давно активно вербуют новых членов, однако сейчас это достигло огромных масштабов. Планка же для вступления наоборот сильно упала. Я делюсь своими мыслями по поводу возможной открытой войны между сектами. Вот только Лио не сильно в это верит. Точнее сказать, предпочитает закрывать глаза на очевидное. Говорит, что секты враждуют между собой с самого основания. Это распря, как морской прибой, то накатывает волнами, то отступает. Осторожно прошу ее присмотреться внимательнее, особенно когда они с юном начнут обучение в центральном павильоне. На следующий день я отправляюсь во владение лазурного потока в городе. Здесь постоянно есть кто-то из мастеров и наставников. Сначала я хотел передать свой отказ через Лиу и Юна, однако эта парочка уперлась, что подобные вопросы надо решать с кем-то из старших. Испугалась брать на себя подобную ответственность. Прекрасно понимаю их и не виню. Ведь о наших отношениях в секте знают, а судьба гонца, принесшего плохие вести, всегда незавидна. «Территория Лазурного потока в Хукоу занимает небольшой квартал. В центральном здании адепты встречают меня как званого гостя. Мы незнакомы, и поначалу я не могу понять, в чем дело, пока они не начинают активно зазывать меня в секту. Значит, это место выступает в роли призывного пункта. Не очень хорошие новости. Видимо, секты действительно готовятся к полноценной войне». На мою просьбу позвать кого-то из старших выходит наставник Заир. Похоже, на этой неделе он занимается набором в секту. «Приветствую, Рен, рад тебя видеть. Ты все-таки присоединишься к нам?» — скупо улыбается он. Я отвечаю вежливым поклоном. «Приветствую, наставник. К сожалению, я здесь по другому поводу. При всем уважении к патриарху и оказанной мне благосклонности я решил отказаться от предложения лазурного потока». Улыбка на лице Заира гаснет, уступая место удивлению и неодобрению. «Вот как? Что ж, очень жаль. Мы возлагали на тебя большие надежды. Могу я узнать причину?» «Это никак не связано с вами или кем-то еще в секте. Просто мой путь ведет в ином направлении. Надеюсь, вы сможете понять и принять мой выбор». Заир тяжело вздыхает, но все же кивает. «Что ж, волить тебя не буду. Никого нельзя заставить шагать по пути против его желания. Раз ты так решил, трудись усердно, чтобы однажды стать для меня достойным соперником», — решительно произносит он. «Я передам твои слова в основной павильон». «Благодарю за понимание, наставник». На этом мы прощаемся. Хоть Заир и принял мой отказ, я чувствую холодок в его голосе. Как и следовало ожидать, в лазурном потоке мне теперь не сильно рады. Что ж, значит, настало время обратить свой взор в сторону нефритовой черепахи. Остальные дни я посвящаю активному отдыху. Лиу и Юн помогают своим товарищам в городе, так что я опять остаюсь один. Разве что Янис скрашивает время полезными сплетнями. Первым делом берусь за кисть. В моей голове накопилось так много прекрасных картин, однако я не настолько жадный, чтобы оставлять их себе. Кропотливо переношу образы на бумагу, чтобы и другие смогли их увидеть. Что-то продам, а лучше придержу для себя. Я так соскучился по рисованию, что провожу ночь почти без сна. Следующим утром во время прогулки по рассветному городу на глаза попадаются две группы молодых адептов. Одежды и сект мне хорошо знакомы, так что без труда определяю, все это ученики. Правда, даже среди них ханьфу сильно отличаются. По качеству ткани в некоторых сразу видно отпрысков знаменитых кланов. Они держатся позади, подначивая остальных. Если и спровоцируют конфликт, вина будет не на них, а на ком-то из простолюдинов. Невзирая на редких прохожих, они очень быстро от угроз переходят к делу. Приходится усмирить горячие головы оплетающим побегом. Тот стягивает руки парочки задир, повалив их на брусчатку. «Вы что удумали? Город хотите разнести?» — рявкую я во всю глотку. «Да кто ты такой?» — начинают сыпаться вопросы. «Как посмел указы указывать кому?» Перебиваю я богато разодетого шатена из лазурного потока пустоголовому адепту, который ставит свою вражду выше жизни ни в чем не повинных людей. «Да тут их и нет почти!» — рефлекторно оправдывается он и, осознав это, багровеет. «Эх, вбить бы его в землю по самую макушку!» «В образовательных целях! Только этого делать я не буду, лишь наверняка спровоцирую всеобщую потасовку». Проведя воспитательную беседу, как старший брат, разгоняю всю толпу. Без пары трещин не обходится. Меня узнали некоторые присутствующие, причем из обеих сект, так что не стали сильно упираться. Растущее напряжение мне все больше не нравится, сухостой. Уже сложен, не хватает только искры, и тогда полыхнет так, что мало никому не покажется». И одно дело тупоголовый молодняк, но ведь в Хукоу все адепты сект, не только ученики, настроены друг к другу враждебно. В обед на одной из площадей устраивают схватку два наставника, сопровождая ее безобразной перепалкой. Я не успеваю вмешаться, поскольку появляется старший мастер Дайцан. Видеться с ним мне абсолютно не хочется, так что наблюдаю со стороны. Тот разнимает смутьянов стремительно, да так, что наставник лазурного потока пробивает бревенчатую стену одного из домов собственной спиной. «Пойдем!» — рычит на товарища Дайцан, поправляя одежды. «Еще не время!» Во время ужина Янис делится новой порцией городских историй. Сегодня члены обеих сект вообще в ударе, сразу в нескольких местах вспыхнули настоящие бои. Троих из нефритовой черепахи вообще увела стража, что бывает крайне редко. Даже власти города не смогли стерпеть такого непотребства. Правда, нарушителей спокойствия держали недолго, вскоре их отпустили. Подобные известия меня сильно беспокоят. На примере Алой Сакуры я уже видел, к чему приводит неверный путь адептов. И не хочу, чтобы пострадали невинные люди. Что лазурный поток, что нефритовые черепахи, эти недоумки пусть хоть переубивают друг друга лишь бы посторонних не трогали а лучше чтобы это сделали патриархи сошлись в дуэли и доблест напали в бою вот бы все вздохнули с облегчением надо что то делать мой новый учитель драсс фэн отлично подходит для решения этой проблемы только сначала необходимо заслужить его уважение закончив дела в хукоу я возвращаюсь в назначенный срок на причал Мои сопровождающие уже ждут и готовы к отправлению. Начинается новая веха моего обучения, и, надеюсь, с новым мастером я смогу продвинуться дальше. А то самый главный учитель Ферон голову мне оторвет, если я опять нарушу поставленные им условия моего возвращения. Путь до центрального павильона оказывается неблизким. Долгих три дня мы плывем по долине почти без остановок. Мои спутники — сильные адепты на пике журавля. Используя водные техники, они правят лодкой по очереди, чтобы второй мог отдыхать. Только в тяжелых местах подключается второй практик. На четвертый день пути они сообщают, что мы уже близко. Осталось пройти лабиринт. Задавать вопросы нет смысла. Я и так скоро увижу, что это за диковинка. Конечно же, лабиринт оказывается водным. Целая сеть опасных порогов и протоков разного уровня. Со стороны кажется, что они созданы природой, но мои зоркие глаза подмечают особенности. Слишком ровные берега, странные перепады и течение воды, меры обороны. Потоки то бегут вверх, то падают вниз, порой замыкаясь в кольца. Все это выглядит очень странно и неестественно. Вся суша вокруг покрыта непролазными густыми зарослями и ветвистыми деревьями. Если где и можно пристать, то лишь на небольшие участки, куда даже лодку не вытащишь. Однако парни справляются с этим запутанным местом. Мы, наконец, покидаем водную болтанку и выходим на тихую широкую гладь. «Центральный павильон секты», — торжественно объявляет один из спутников. Так начинается мое знакомство с сердцем нефритовой черепахи. Несколько величественных высоких пагод поднимаются над массивными крепостными стенами. Всюду насыщенные зеленые цвета, нефрита тут не пожалели. Черепахи, будто стражи, украшают дозорные башни, стены и скаты пагод. Центральный павильон занимает самый большой остров, но здесь есть и другие, поменьше. Наша лодка направляется к тому, что находится с правой стороны. Я словно смотрю на миниатюру большого острова. Пагода здесь одна, стены пониже, а между ближайшими башнями двух островов протянута канатная дорожка. Попрощавшись с сопровождающими, я попадаю на личную территорию Драсса Фена. Он, как наставник основателя секты, имеет здесь большое влияние, и ему почти открыто пророчат место следующего патриарха. Если мне удастся склонить его на свою сторону... Впрочем, загадывать нет смысла. Надо действовать. Мастер как будто бы рад моему прибытию. Он дает мне ночь, чтобы заселиться и отдохнуть с дороги. Однако я с поклоном прошу его приступить к обучению этим же вечером. Прохлаждался достаточно, пора браться за дело. «Ты меня удивляешь, Рен», — хмыкает он. «Но если так, тогда через пять минут жду тебя на тренировочной площадке, что позади двора. Только потом не хнычь, что ты устал». Несмотря на размер дворца, прислуги здесь немного. Всего пара учеников из центрального павильона, да и те приходят лишь выполнить поручения и работу по дому. Постоянно здесь никто не проживает и в данный момент драс во дворце один, так что свое новое жилище я ищу, следуя его указаниям. Найти его несложно, в другие комнаты я зайти просто не могу. Попробовал открыть ради интереса, но на них чувствуется защитная формация. Свое новое пристанище я обнаруживаю в конце первого этажа большое и просторное помещение со всеми удобствами. Даже своя купальня имеется. Гигантская кровать, на которую влезет человек пять. Рядом прикроватный столик, а с другой стороны комнаты рабочее место, словно я какой-то чиновник. Кресло, обтянутое кожей, и еще один стол побольше, с несколькими выдвижными ящиками. Мельком оценив жилище, переодеваюсь и выхожу из пагоды на задний двор. Мастер сразу нападает на меня, задавая высокий темп боя. Он не использует двуручный меч, а только кулаки, проверяя меня на прочность. Мы сходимся, как два валуна, рухнувшие друг на друга во время горного оползня. От наших ударов сотрясается весь задний двор. Противник быстрее других адептов нефритовой черепахи, с которыми я сражался. Но в его движениях присутствует некоторая неповоротливость. Ее нельзя даже назвать медлительностью, скорее, ему не хватает плавности. Это как чернильное пятно на белоснежном полотне его прекрасного боевого стиля. Пока учитель намеренно снижает свой уровень кида моего, даже при всем его мастерстве, мне удается кое-как противостоять ему. Однако я проигрываю в выносливости. Почти два часа приходится сражаться на пределе возможностей, постепенно подключая не только руки, но и техники. «После трех дней пути ты все еще полон сил», — улыбается он и хлопает меня по плечу, так что я падаю на пятую точку, больно приложившись копчиком о землю. А теперь поговорим об основах. Драс заводит разговор издалека, начиная задавать мне вопросы и дополняя мои пробелы в познаниях Ки. Сразу демонстрирует разницу на практике. Даже в простых движениях мне есть чему у него поучиться». Вот только и он не стесняется задавать вопросы и учиться у меня, чем еще сильнее поражает. Так пролетает неделя. Каждый день мы занимаемся постоянными спаррингами, медитацией и практикой. И опять эти проклятые основы. Драсс Фэн пристально следит за мной и сразу помогает исправить ошибки, заполняя пробелы в моем понимании пути. В конце недели он заводит со мной разговор прямо во время спарринга и предлагает развеяться, отправившись в долину. «О чем вы говорите, учитель? Вы же сами просили выражать мысли точнее. Я уже тяжело дышу, но успеваю увернуться, разгадав целую серию обманок». «Неплохо», — ухмыляется он и делает резкую подсечку, сразу переходя в наступление. «Мастер тоже кое-чему у меня научился и стал двигаться плавнее». Сдается мне, что ровно это же он мог бы постичь в боях со своим извечным соперником из лазурного потока, но тот ведь враг. Подсмотреть у него секреты, значит признать, что помойный ручей может чему-то научить наследника безупречного стиля нефритовой черепахи. А это сделать закостенелый адепт никак не может, по крайней мере так я объясняю себе эти метаморфозы. «Я говорю о боевом опыте», — отзывается противник. «Зная тебя, могу сказать, что против лазурного потока пока что ты не пойдешь. Так что придется отправиться в джунгли. Там обитает много опасных зверей, заодно и секте поможешь. За его болтовней я пропускаю обманку, и могучий кулак врезается мне в грудь. Тело отбрасывает назад, и я скольжу по тренировочной площадке, но удерживаюсь на ногах». «Меня шатает, и перед глазами все плывет, но это проходит. Да чего ж силен!» «Что за задание? Вы не расскажете?» Вскидываю сжатые кулаки, готовясь к новой атаке. «Конечно же нет!» Я вижу, как его силуэт начинает расплываться. «Разве так интересно?» Он исчезает, оставляя за собой послеобраз. «Все узнаешь на месте!»